Глава 18. Где бы ни были мы, но по-прежнему, неизменно уверены в том, что нас встретит с любовью и нежностью наша пристань, родительский дом. Родительский дом – начало начал. Ты в жизни моей надежной причал, родительский дом, пускай много лет, горит в твоих окнах добрый свет. Людмила Николаевна и Павел Александрович Фомины сидели за столом их квартиры в рабочем поселке возле Куйбышева и сосредоточенно читали газеты. Дело настолько редкое в их семействе, что Мишка даже не решался начать конючить, что он тоже хочет прочитать статью о Вовке. Он подходил то к отцу, сбоку пристраиваясь и пытаясь увидеть фотографию в советском спорте, то убедившись, что батя еще водит пальцем по строкам и даже половины статьи не осилил, перебегал к матери с другой стороны стола и заглядывал в «Комсомольскую правду». Газеты с работы принёс батя. Фомины, как и все в поселке, выписывали, конечно, газеты, но не советский спорт и комсомолку. И без этого хватало. Отец в этом году выписал обычную «Правду» и городскую «Волжскую зарю». Мать же выписала «Волжскую коммуну». А тут вдруг на пятиминутку перед работой их мастер Иван Петрович приносит две газеты и говорит что сегодня вместо политинформации прочитает народу одну статью из «Комсомольской правды». И прочитал. В статье говорилось о том, что необходимо развивать в СССР олимпийские виды спорта в том числе и хоккей с шайбой, который еще продолжают некоторые недальновидные товарищи, называть канадским, противопоставляя его русскому. Только вот русский хоккей не очень популярен в мире, и когда наши спортсмены поедут выступать на Олимпийские игры, окажутся в дураках из-за того, что вовремя не озаботились развитием в стране именно этого зрелищного и уже любимого многими в СССР вида спорта. Статья была довольно длинная и умная, все рабочие согласно кивали головами, соглашаясь с автором статьи. Заканчивалась она призывом трудовым коллективам и организациям, не в ущерб русскому хоккею, развивать и хоккей с шайбой. «Петрович, а Петрович, а чего это ты эту статью нам прочитал?» «Из нас, стариков, что ли, команду будем создавать?» «Так у нас никто и на коньках стоять не умеет», кекнул бригадир сварщиков Иван Кузьмич Столяров, перекладывая маску сварочную с колена на колено. Раздались смешки, но больше озадаченно люди смотрели на мастера. «Ага, Петрович, ты народу-то поясни, чего вдруг? У нас ведь есть на заводе команда, там вон недавно совсем сынок Павла Александровича ребят наших тренировал» приподнялся с места комсорг-участка. «Вот». Мастер приподнял руку и слегка прихлопнул по газете. «Вот об этом и говорю». «О чем о том? О Павле?» Опять переложил маску бригадир. «Ну, почти. О сыне его. О Вовке. Ой, извиняйте. Читаю». Авторы статьи. Председатель спортивного общества «Динамо», заместитель министра МВД, генерал-полковник Аполлонов Аркадий Николаевич, и нападающий московского «Динамо» Владимир Павлович Фомин. «Да иди ты, Петрович! Вовка наш! С генералом статью в комсомолке!» – не поверил комсорг. «Читаю для особо тугоухих и контуженных. Автор статьи – нападающий московского «Динамо» Владимир Павлович Фомин». «А ну, покаж Столяров передал сварочную маску сидевшему рядом Пашке и потянулся за газетой. Мастер передал бригадиру сложенную четвертинкой газету, заголовок статьи и фамилии авторов были подчеркнуты красным карандашом. «Пашка, Могарыч с тебя. Сегодня ведешь всех в пельменную. Закусь-то сами купим, а вот пиво с беленькой с тебя. Мужики, а может в пивную завтра? Я рыбки вяленой прихвачу. Там такие голавлики есть, прямо капает с них жир. С Вовкой ловили. Ну, если с Владимиром Павловичем ловили, тогда, конечно, тогда да. Передал газету Пашке Иван Кузьмич. «Иван Петрович, не дашь газету? Вырежу, на стенку повешу. Да и жене люди показать надо». «Не, Павел Александрович, не могу. Видишь, дырочки сбоку. Это с подшивки снял». «Вернуть надо». И, видя, как скукожился Фамин, взял со стола другую газету. «Вот эту возьми. Парторг завода специально для тебя по моей просьбе нашел. Вырезай в рамочку. Вон деда Коля». Он кивнул на старичка, сидевшего с краю. Красивые режет. «Николай Ильич», — навис над маленьким, лысеньким электриком. «Если с Магарычем и голавликами чего не сделать-то? Вырежу, размеры только скажи». «С паспортом? Каким?» Вся бригада недоуменно скрестила взгляды на электрике. «Темнота. Сделаю, увидишь. Ты, как придешь на рабочее место, замерь размер, и мне на листочке накорябой. Дома-то уже и готовые есть. На продажу резал». «Завтра в пивной и передам, ежели с голавликом-то. Чего не передать?» Все, мужики, давайте по рабочим местам. Слышите звонок?» Мастер первым поспешил к выходу из пятиминутки. И ведь не закончились чудеса этим утром. В обед Павла Александровича нашел взмыленный физорг Лукин Юрий Александрович и тоже газету сунул. «Спасибо, Александрович. Так есть у меня уже, хотя лишний не будет. Брательнику подарю». Пожал руку физоргу Фамин. И тут увидел, что газета-то другая. Это был советский спорт. А, это ты про комсомолку? Читал. Грамотная статья. Молодец, твой Вовка. Но это другая статья. Тут обзор последних матчей по канадскому хоккею в группе А. Там про Вовку твоего много. Два абзаца. Хвалят его. Вторым Боброва называют. А в конце даже советуют Боброву с Тарасовым поучиться играть у молодого динамовца. Сам Синявский статью написал. Мать. Дочитав в десятый раз статью, передал газету Мишке Павел Александрович. «А доставай-ка зубровочку. По паре стопочек примем с тобой на радостях. Не каждый день про сынка в газетах пишут. Вот Мишка как было болтусом полгода назад, так и остался авов, а Владимир Павлович вместе с генералами статьи пишет и хвалят его. Большим спортсменам в пример приводят». Минька, ты как летом гроза будет, тоже в том месте встань, может и тебя шандаррахнет, тоже в газетах про тебя потом писать будут». «Ты, Паша, совсем с ума сошел? вскинулась Людмила Николаевна. «Дурной ведь. Еще и правда побежит в грозу под молнию. Мишка, узнаю, что в грозу бегаешь по полю, высеку. Как и папка не лупцевал». Вовка Фомин развернул сложенный в восемь раз листок старый желтый совсем бумаги и протянул Аполлонову. Штаны не надели, Аркадий Николаевич даже и свитер снял, нарядившись в красивый парчёвый, как в фильмах про XIX век, халат. Из ванной их мама Тоня выгнала, понюхав брючину застиранных Вовкой штанов. Смылом надо несколько раз. Идите пока в гостиную, на кухне воняет после вашего разгула. Теперь можно будет Фомину гордиться. Генеральши ему штаны стирают». «И зачем эту ерунду надо было воровать из библиотеки? Сходи завтра и верни!» Прочитав расписку в изъятии драгоценностей у книгини Веры Дмитриевны Лобановой-Ростовской, Аполлонов повертел гнутый-перегнутый листок и вернул его Вовке. «Аркадий Николаевич, вы не там читаете и не туда смотрите!» Кладоискатель перевернул бумагу и протянул генералу лист стороной со своими каракулями. Аркадий Николаевич повернул лист несколько раз по кругу, остановился на правильном расположении и потрогал пальцами Вовки на каракуле. Тот подстраховался, где-то смотрел или читал, Фёдор Челенков, что свежие чернила умеют криминалисты определять. Потому, нарисовав и сделав надпись собственноручно изготовленными чернилами, он просушил ее утюгом, потом чуть поддержал над паром и снова прожарил. Третья экзекуция карты сокровищ была совсем сложной. Вовка нашел в раздевалке «Динамо» самое пыльное место на шкафчиках со сменкой и повозил по нему листком, а потом, придя домой, снова прогладил. В результате надпись чуть расплылась и испачкалась, но зато лес сильно пожелтел и посерил одновременно и стал выглядеть, ну, очень древним. Вовка даже решил, что перестарался. Все еще иногда забывает о своем перемещении в 1947 год, ведь с революции прошло всего 30 лет. «И что тут тебя в этих каракулях заинтересовало?» Генерал серьезно смотрел на голоногого Вовку. «Надпись, Аркадий Николаевич!» «Вот эти каракули!» Аполлонов послюнявил палец и потер одно место на надписи, которое испачкалось сильнее всего. Но чернилы не поддались. Три прожаривания утюгом свое дело сделали. Там написано «There's silver». Это английский, переводится примерно так. «Там спрятано серебро». «Дом на рышкинах генерал повертел листок снова. «Где это?» «В Ленинграде. Тут вот стрелочка. То ли рисовали в торопях, то ли этот клад между этажами». Вовка ткнул пальцем в стрелочку. «Между этажами? Возможно. Не по центру же комната лежит. Черт с ним, с расположением. Если там, то найдем. Ты мне скажи, а чего ты, молодец, задумал? Хочешь тайно клад откопать и для этого в помощнике взять заместителя министра МВД?» «Ты совсем с ума сошел? Нет, в парчевом халате папа грозно не смотрелся. «Да что вы, Аркадий Николаевич, я, может, и молодой, но не дурак же? И не вор точно. Найдём клада, как положено, сдадим государству?» «Наивный, не все так просто. Можно вместо денег и пулю получить. Ну и сам должен понимать, что я в этом участвовать не могу». Генерал закурил и подошел к форточке. Открыл ее. Холодный воздух сразу пополз по голым Вовкиным ногам. «И что же делать?» Хотелось бы немножко денешек, может, домик купить, родителей перевести. Думать. Все обставить так, чтобы ни у одного человека сомнения не возникло, что это именно находка. И понятно, тебе нужен старший и опытный напо. помож, товарищ старший, нужен, обязательно коммунист и герой войны, чтобы кристальная биография. Комендант нашего общежития Тимофей Миронович Смагин закинул удочку Фомин. Тот ведь говорил, что его туда устроил Аполлонов. Значит, знает и доверяет. Ни алкаша, ни дурак. Инвалид войны, коммунист, а даже политрук или комиссар – идеальный компаньон, если согласиться. Тимофей Миронович? Тимофей Миронович? Да, это хорошая кандидатура. Слушай, Володя, давай-ка мы бросим эту тему. Нет, здесь меня никто не прослушивает, я предпринял меры. Просто мне подумать надо и сжиться с этой мыслью. Ты листок забери, не нужно, чтобы там твои отпечатки нашли. Как следует ваткой протри и проглать утюгом. Дай мне недельку подумать и, если надумаю, план составить. С Миронычем не полслова, нет. Сдавать не побежит, но лучше, чтобы это я ему сказал. А если пытать начнут, может, ваше участие лучше вообще не афишировать? Афишировать? Слова умные знаешь, семиклассник. Может быть. все, закончили. Мне нужно подумать. Слушай, Володя, а почему вокруг тебя все время всякие странности происходят? То молния шибанет, то клад найдешь, то форму изобретешь. Дико все это со стороны смотрится. Ты не думал об этом? Ладно, не отвечай. Пойдем чай пить, да я шофера вызову. Не с мокрыми же штанами тебе домой добираться. Еще отморозишь себе чего-то там. Потом меня потом Наташка убьет. Шучу. Ты, Наташке, сильно голову не дури. Молодая она еще. Подрастет пусть. Школу окончит. Да и тебе того же желаю, если выживешь после этого приключения. «А так, конечно, дружите. Положительно ты на нее влияешь. Так смотришь, и с золотой медалью школу закончит. Толик Козлов не успокоился. Тот самый, который сын Козлова, который министр по разведению Козлов, в том числе. Место встречи изменить нельзя. Из двора, где жили Аполлоновы, можно попасть на улицу только через длинную подворотню. Ну, тоннель такой посреди дома. В этот день Фомин приобщился к мировой культуре. Он посмотрел его. Великий трофейный фильм. Но, так считали хроноаборигены: Марика Рек было красиво, и фильм был легкий, цветной с музыкой и песнями. Заставка в начале фильма гласила: Этот фильм взят в качестве трофея. Сильно. Федор Иванович Челенков, проживший в другое время длинную жизнь, понимал, почему от этого фильма без ума люди этого времени. Он показывает другой уровень жизни. Есть красивая одежда, продукты, красивые витрины магазинов. Нет идеологической накачки. Просто историю любви, и там нет войны. Там счастливая, красивая жизнь. Там то, чего нет, у тех миллионов людей, готовых отдать последние деньги, последние медики, чтобы в пятый или десятый раз окунуться хотя бы на полтора часа в эту другую жизнь. Вовка ходил на девушку моей мечты, не сам по себе, ходил с девушкой. Своей мечты. Почему нет? Красиво, умна, воспитанная, не испорченная сознанием причастности к элите. А еще у нее прекрасные зеленые глаза. Так и получается ходил на девушку моей мечты с девушкой своей мечты. Пришлось почти два часа простоять на морозе, чтобы купить билеты. В кинотеатр не запускали, продавали через маленькое окошечко в пристрое к кинотеатру. Билетерша с Альцгеймером выдавала билеты в час по чайной ложке и очередь почти не двигалась, хорошо, что спешить было некуда. Вовка уже провел тренировку с молодежкой и даже поучаствовал в тренировке под руководством Якушина русских хоккеистов, чтобы понять, чему и как учит своих подопечных хитрый Михей. И разочаровался от слова «совсем». Разве это нагрузки для лидера страны? И это опять была не тренировка в понятии Челенкова. Это был просто очередной хоккейный матч, который не давал спортсменам ничего. Ну разве поддерживал в той форме, в которой они находились на данный момент? Пальто, красивое, с дыркой на кармане, мама Тоня очень аккуратно заштопала. Почти и не видно, а уж вечером и подавно. Сеанс был на восемь вечера, и Вовка зашел за Наташей чуть пораньше, хотел прогуляться на свежем воздухе, но нет. Генерал с генеральшей усадили за стол, и оправдание в виде «сытого» и «полный живот» Не проканали, тем более, что живот был полностью пустой из за этой огромной медленно движущейся очереди поесть толком Фомин не успел. Сделал себе бутерброд. Не бутерброд, это хлеб с бутером, то есть с маслом. А Вовка намазал на хлеб мед. А значит, получился медоброд. Стоп. Как там мед по-немецки? Ага, хонинг. Съел два куска хонинг-брода и полетел, задрав хвост, на свидание. Хорошо, что есть на свете мама Тоня. Ели вареники с творогом, макали в настоящую густую сметану. Красота! Погулять уже не получилось, зашли в кинотеатр, выпили в буфете стакан ситро почти не сладкого и уселись на свои места. Наташа фильм не видела, она с первой минуты наклонилась вперед и прямо отключилась. Вся там, в горах Германии. Вовка взял ее холодные пальчики в ладони и не почувствовал неприятия или протеста. Девушка обхватила его ладони второй рукой и так и просидела все полтора часа. Всю дорогу киноманка щебетала о фильме, и, что удивительно, не о нарядах, не о красивой мирной заграничной жизни. Она говорила о сюжете и игре актеров, вспоминала веселые или грустные моменты, а у квартиры позволила чмокнуть себя в щёчку и даже чмокнула сама в ответ. Но жизнь точно начинает налаживаться. Почти счастливым Вовка выходил со двора, когда в этой самой подворотне увидел Толика и еще троих парней и ждали они без всяких сомнений именно его. И Толик не был самым здоровым, как в прошлый раз. Рядом стоял парень, ростом с и не менее широкий, в плечах, и в руках у этого здоровячка, который, не надо гадать с трёх раз, находится здесь, чтобы проучить взорвавшегося плебея, была велосипедная цепь. Вообще, по идее, нужно бежать назад в подъезд и попросить консьержа-охранника вызвать милицию. Но ведь потом это станет известно Аполлонову, а значит и маме Тоне, ну и потом Наташе: что лучше быть побитым или быть посрамленным? И ведь кастет, как назло, выложил из кармана пальто, собираясь в кино. Забыл совсем, в какое время попал и какие тут нравы. Драться так драться может удастся снова сыграть на слабо этого боксера-недоучки: А, Толик, сыкло, сам-то боишься, кодлу привел. Чем бы драка ни закончилась, я, Наташе, скажу, какое ты сыкло, и она всем в школе расскажет: как там на тебя смотреть будут, ты доживи до разговора, оскалился сын главного по козлам.